Глава 35. Ни Джо, ни Бекки, Анна Мэй Чан не показалась больной, хотя они видели только часть ее лица, выглядывающую в щель двери, закрытой на цепочку. По словам коллег, Анна Мэй днем раньше подхватила рутавирус, вызывающий диарею и рвоту. Но Джо сразу же заметил на ее лице остатки вчерашнего макияжа. Темно-красная помада стерлась, основа под макияж размазалась, и одна из накладных ресниц отклеилась и едва держалась. Детективы представились, и Анна Мэй сняла цепочку с двери. По ее наряду облегающие черные джинсы, топ с широким воротом, открывавшим одно плечо, и туфли на каблуках, было понятно, что она только недавно вернулась домой. Девушка провела их в крошечную неприбранную квартиру-студию. «Мы хотели бы задать вам несколько вопросов относительно вчерашнего вечера и ночи», — начал Джо. «У вас по расписанию была ночная смена, верно?» «Да», — она кивнула. Ваши коллеги сказали нам, что вы сообщили, будто заболели ротовирусом и не сможете выйти на работу. Похоже, вы выздоровели весьма быстро. Что странно, — добавила Бека, — потому что когда я подхватила ротавирус то проболело несколько дней, а не несколько часов. И разве он не ходит только зимой? В течение всего года, — ответила Анна Мэй, сложив руки на груди но у меня оказалось просто расстройство желудка. «Разве вы, как медсестра, не можете сразу отличить?» — спросила Бека. «Послушайте, что это за допрос? Почему больница посылает полицейских, чтобы проверить меня? Я состою в профсоюзе и знаю свои права!» Бека переглянулась с Джо, потом снова перевела взгляд на Анну Мэй. Полагаю, сегодня вы не общались ни с кем со своей работы. Нет, у меня батарея в телефоне села. А что? Зои Элис, ваша коллега, которую вы попросили выйти вместо вас в ночную смену, была найдена мёртвой. У Анны Мэй отвисла челюсть. — Как? Что случилось? — выдавила она. Убита на работе в одной из старых кладовых, которую ваши коллеги используют, чтобы немного поспать. Анна Мэй замотала головой, схватила телефон, стоящий на зарядке, и включила его, не в силах принять то, что сказали ей детективы. Когда телефон включился, он начал непрерывно пищать, оповещая о поступлении целого потока сообщений и пропущенных голосовых вызовов. Джо и Бэка дали медсестре несколько минут на то, чтобы прочитать сообщение и осмыслить жуткую новость. Из ее глаз покатились слезы. «Я не виновата», — схлипнула она. «Все так делают, не только я. И никто не отказался бы от таких денег». «Каких денег?» — спросил Джо. «Несколько дней назад сюда приходил какой-то мужчина» и попросил меня вчера вечером позвонить и сказать, что я больна. Он сказал, что если я поменяюсь сменами с зои он даст мне пять тысяч наличными. Только я не должна задавать вопросы». «Ну, конечно», — невозмутимо сказала Бека. «Да, честное слово. Сначала я подумала, что это сумасшедший, но потом он показал мне деньги, пакеты» и настаивал на том, что я должна поменяться именно с Зоей. «Почему?» «Не знаю». «А вы спрашивали?» Он велел не задавать вопросы. «Это не показалось вам странным?» «Конечно, показалось», — ответила Анна Мэй, вытирая глаза кончиками пальцев. «Я собиралась сказать ей, но посмотрите на эту квартиру». С жалованием медсестры в Лондоне не особо разгуляешься. Тратишь все, что получаешь, на аренду и оплату счетов. 5000 фунтов совсем не лишние. Поэтому я сказала «да». Джо и Бекка окинули взглядом тесную квартирку и заметили на полу кучу фирменных пакетов. Надписи «Коко де мэр», «Виктория Бекхэм» и «Барбери» выделялись среди других. Перечислены люксовые марки одежды и аксессуаров. первое нижнего белья и эротической продукции. «Где вы были, когда вашу подругу убивали прошлой ночью?» Прямо спросила Бека. «Гуляла по барам в Шордиче вместе с подругами», — робко призналась Анна Мэй. «Значит, есть люди, которые могут это подтвердить», — медсестра кивнула. Я всю ночь была в одной и той же компании. «Расскажите нам побольше о том человеке с деньгами», — сказал Джо. «Как он выглядел?» «Не знаю. Обыкновенно. Я не особо его рассматривала». Бэка закатила глаза. «У вас на пороге появляется человек с пятью тысячами наличными, и вы даже не рассмотрели его как следует?» «Поверить не могу». Он был высокий, довольно симпатичный, от 30 до сорока. Какого цвета у него волосы? Русые или светло-каштановые, кажется. Трудно сказать. Он был в бейсболке, надвинутый на самые глаза. Но щетина выглядела, как у Русова. На бейсболке была надпись. Что-то на иностранном, может быть, на французском, Я этого языка не знаю. И еще у него точно был шрам на мочке уха. Похоже на разрыв. Джо помолчал, потом пролистал свой блокнот и повернулся к быке. Официантка в кафе напротив того места, где похитили парамедика, сказала, что у мужчины, который сидел у окна и смотрел, была порвана мочка уха. Совпадение? «Пара медика?» — неожиданно спросила Анна Мэй, сложив два и два. Лицо ее побледнело. «Зои убил тот маньяк, о котором все говорят?» «Следствие еще ведется», — холодно ответила Бека, и они с Джо повернулись, чтобы уходить. «Что я такого сделала?» — спросила Анна Мэй и посмотрела на них, ища подтверждение своей невиновности. Хотя оба детектива видели ее искреннее раскаяние, никто из них не сказал ни слова в утешение. «Нам нужно будет взять на анализ остатки тех денег, которые он вам дал», — сказала Бека. «У меня в багажнике пакеты для улик». «Я уже их потратила», — пробормотала Анна Мэй. Бека покачала головой. Сегодня мы пришлем кого-нибудь за вами, чтобы привести в участок и снять показания по полной форме. Еще вам нужно будет побеседовать со специалистом по составлению фотороботов. И я надеюсь, что всякий раз, когда вы будете вешать на плечо эту сумочку от Малбери или надевать вон те лабутены, будете вспоминать, чьей жизнью они оплачены. Идя прочь по коридору, Они слышали, как девушка горько рыдает у себя в квартире. «Тупая коза!» — пробормотала Бека. «Не слишком ли грубо?» — спросил Джо. «Может быть. Но мне плевать. Она продала свою подругу. Ради чего? Чтобы один день пожить такой жизнью, которую она не может себе позволить?» «А тебе никогда не хотелось?» хотя бы на день вырваться из своей жизни и притвориться кем-нибудь другим. Перед внутренним взором Бекки мгновенно появилось лицо Мэйси. И женщина вздрогнула. Она очень хотела бы повернуть переключатель и стать той матерью, в которой нуждалась ее дочь. Матерью, которая может читать книги, не посматривая одним глазом на часы. Которая может шить костюмы, которая может забрать дочку из школы, как только прозвенит звонок с последнего урока. Но она не могла быть такой матерью и одновременно делать карьеру, к которой стремилась. Поэтому Бэка помотала головой, и чувство вины покинуло ее. По крайней мере, на какое-то время. «Нет», — сказала она. «Слишком многие сначала действуют, а потом думают». А таким людям, как мы, остаётся разгребать за ними. Прежде чем Джо попросил Бэку уточнить, что она имела в виду, её телефон зазвонил. "Это Ник", сказала Бэка, принимая звонок. После нескольких "да", двух "чёрт" и одного "не может быть" она завершила разговор. Квартира Зои Элис сгорела сегодня утром. Судя по скорости возгорания, это был поджог. И поджигатель использовал огромное количество горючего. «Убийца не хочет, чтобы мы нашли там его следы», — сделал вывод Джо. «Мне все больше и больше кажется, что ее убил кто-то, с кем она встречалась, и кто бывал у нее дома. На ее мобильном что-нибудь нашли? Фотографии их вдвоем, номера, с которых ей часто звонили?» «Ее телефон?» При ней не нашли. Или он выключен, или уничтожен. Ник ждет, когда придет детализация звонков. А сейчас велел нам вернуться в больницу. Им понадобилось 15 минут, чтобы добраться туда. И ни Бека, ни Джо не заметили машину, которая ехала на некотором расстоянии позади них от самой квартиры Анны Мэй до территории больницы. «Встретимся на месте!» сказала Бека, закрывая дверцу машины и, глядя на текстовое сообщение от матери с просьбой позвонить домой. Джо пошел вперед. А Бека прижала телефон к груди и вздохнула. Она знала, что это нужно сделать, однако не могла заставить себя набрать номер. Она рассудила, что это не может быть чем-то срочным. Если бы Мэйси было плохо, Хелен сама позвонила бы ей а не стала бы писать последние убийства и едва завуалированные намеки вебстер на то что надо сосредоточиться на работе означали что за исключением экстренных случаев бэка не может позволить чтобы что то отвлекало ее от расследования она помнила обещание данной матери но позвонить можно и позже бэка встала в центре парковки откуда открывался полный вид на территорию больницы и окружающие здания. Несомненно, новости об убийстве медсестры уже распространились, потому что Бека увидела новостные фургоны, репортеров и операторов, выстроившихся вдоль дороги. Когда она пыталась положить телефон обратно в карман, он выскользнул у нее из пальцев и упал на землю. Бэка выругалась и наклонилась, чтобы поднять его, надеясь, что не разбила экран. Но когда она уже собиралась и выпрямиться, то заметила, что кто-то стоит позади нее, загораживая солнце. Бэка быстро подняла голову и глянула на мужчину зловещей тенью, маячащего над ней.